Сломанный порог я перепрыгнула, вообще не напрягаясь. На ходу поправила волосы, кое-как собрав их в неаккуратный пучок. Нездороваясь ни с кем, вошла в лифт, нажала нужный уровень, вышла на своем этаже, гордо миновала кабинеты со стеклянными дверцами, потом с собакой одну-единственную Сахиру, пошла к себе и... тоже грохнула дверью. «И да, я не боевой пилот. Я вообще никакой не пилот, я...» Звонок на местный аналог Сейра прозвучал неожиданно и как-то тревожно. Пройдя к своему столу, я села, затем ответила на вызов. Голографический экран вспыхнул передо мной, демонстрируя кабинет, выполненный в белых тонах и находящийся где-то явно на астероиде, потому как за широким панорамным иллюминатором просматривался открытый космос. А еще, к моему огромному сожалению, экран продемонстрировал Сахира Света. «Как?» — с придыханием протянул он. «Прошла ночь?» «Великолепно!» — откинувшись на спинку кресла, зло ответила я. «Поиметь меня попытались утром». таинар широко улыбнулся, демонстрируя клыки, и тот факт, что к попытке морального насилия он тоже явно приложил свои холёные руки. «Только пытались?» все так же улыбаясь, поинтересовался он. «Вообще, я злилась на себя за самый убогий полёт в моей жизни, но как-то очень удачно для моей психики...» Эта злость перешла на Арнара, а вот теперь на Сахира Света. Где-то очень глубоко в сознании промелькнула мысль, что после такого выверта меня точно никогда не включат ни в одну депмиссию на руководящих ролях. Но как-нибудь разберусь, а вот сейчас... Да знаете, уже не уверена, что все закончилось только попыткой. Видите ли, беременность бы еще как-то приступ рвота объяснила, а так приходится признать, что тошнит меня конкретно от вас. и улыбка Сахира Тейнара мгновенно померкла. Зато моя теперь сидела как приклеенная, и она бесила его не меньше, чем прозвучавшее высказывание. «Это рейтан, у них очень многое завязано на еде, так что моя фраза несла в себе гораздо более оскорбительный смысл, чем если бы я высказала подобное на Гаэре или любой другой планете». «Девочка!» — прошипел мгновенно растерявший все свои издевательские нотки Сахир. «Капитан Картнер!» Поправила его я. Открылась дверь, вошла Сая Кейри, неся для меня чай. Поставила на стол, с интересным посмотрев на экран, изображение Коева было для нее недоступно и поинтересовалась. «У вас все хорошо, Сахтенелия?» «Все замечательно», — ответила я, — «благодарю вас». И, нервно дождавшись, пока она выйдет, я вновь взглянула на разъяренного Сахира и поинтересовалась. «Зачем?» И высказывать что-то явно обидное свет не стал. Просто не вижу логики в ваших действиях, — придвинув чай и начав помешивать его, призналась я. Вы в целом осознаете, что пытаетесь устранить специалиста языковой службы и только? Ни дипломата, ни переговорщика, ни спеца разведки, а всего лишь переводчицу. Сахир Тейнар сел расслабленнее, пристально глядя на меня и произнес. — Всего лишь? — я кивнула. Взирая на меня с насмешкой, Тейнар укоризненно покачал головой и повторил. всего лишь а затем с прерывающейся яростью. «Всего лишь специалиста, который сделает и язык легким для изучения, ведь базу сканера вы, как понимаю, уже начали заполнять. Всего лишь человека, который за год соберет все традиции, правила и законы этики Рейтана, разложит их по полочкам и передаст уже дипломатам. Всего лишь. Капитан Картнер, вы как-то сильно себя недооцениваете, не находите? То есть меня убьют». Рано или поздно, но неизбежно. Это было печально, однако очевидно. И хорошо, если просто убьют. Однако, судя по откровенной ненависти Сахира Тейнара, он подставит тень. Тем или иным способом. В итоге работа по наполнению сканера будет остановлена, потому как второго специалиста моего уровня сюда уже не пришлют, а все иные затратят в семь раз больше времени. Тень отстранят от управления Департаментом внутренних дел, Гайра не заключит союз с Рейтаном. «Что делаем?» Мозг специалиста из класса начал мгновенно искать варианты решения. Первым и самым очевидным казалось устранение Сахира Света. «О, мне во всех смыслах нравился этот вариант. Он мне понравился еще в тот момент, когда тайнар переступал через своих корчившихся на полу служащих. А после пары покушений на меня я вообще стала ярой сторонницей максимально быстрой ликвидации данного индивида, но...» Но до света так просто не доберешься. Были бы здесь асы, я бы просто отдала приказ, а так... Так все печально, потому что убийца из еще хуже, чем боевой пилот. И в ситуации, где на всем Рейтане я вообще единственный гайерский специалист, мне оставалось или ждать очередного нападения, явно с летальным для меня исходом или в следующий момент я подняла взгляд на Сахира тайнара глядя на него пристально и восторженно, в единый миг переведя из категории «Точно враг» в категорию «Весь мой мир». После тренировок это вообще не было проблемой, только спортивным обольщением, где имели смысл лишь время и результат. И сейчас я проецировала чуть ли не иную вселенную, где смысл и фокусом был он, свет. Мой мужчина, мой бог, мое дыхание, мой мир, и слезы в моих глазах, которые медленно скатываются по ресницам, замирают на самых кончиках и срываются вниз — одновременно с тихим, полным жалости и беспомощности. «Я всего лишь переводчик, Сахир тайнар Я...» Я отключила связь, продолжая смотреть на света огромными, полными слез глазами девушки, попавшей в беду. И, вытирая лишь частично фальшивые слезы, себя все-таки было жалко, мрачно подумала, что теперь мужик, как минимум, хоть муками совести обзаведется. Все же одно дело убить гаэрского специалиста — совсем другую несчастную девушку в беде. По идее, против убийства девушки в беде восстанут все его инстинкты и гормоны, но только по идее. Я, в принципе, надеялась, что ему хоть стыдно станет, и то вперед. С этими мыслями капитан Лея Картнер отставила чай и вызвала трех жертв трудоголизма. Жертвы были бледны, желанием работать не горели, но деваться им было некуда. Я понятия не имею, как скоро свет попытается в очередной раз избавить свою планету от моего присутствия. так что старалась выжить из служащих по максимуму.